Глава 7. Велиград. Столица королевства Кларон. Восточный дворец. Резиденция короля Ольгерда III. В кабинете короля Ольгера III, прозванного в народе гордым, было тихо и спокойно. Сам хозяин кабинета сидел сейчас за массивным дубовым столом, на котором стояла доска для игры «Башни и шпион и внимательно изучал расположение фигурок, расставленных по клеткам. Доска и каждая фигурка были сделаны из редких пород дерева, инкрустированного серебром, золотом и драгоценными камнями, и представляли собой настоящие произведение искусства. В данный момент Ольгерт, используя манускрипты из дворцового архива, написанные магическими чернилами, воспроизводил на игровой доске знаменитую партию его деда, в которой тот буквально разгромил посла одного из ханов в Великой степи. Поговаривают, что именно этот разгром на доске послужил сигналом хану не вести свои тумены в набег на Кларон. Якобы хан был настолько восхищен и поражен стратегическим мышлением короля, что решил направить свои войска на юг. Правда ли это или нет, Ольгерт не знал. Деду он не застал. Тот умер за несколько лет до его рождения, но Ольгерт, который, как и его славный предок, стал истинным поклонником игры «Башни» и «Шпион», очень хотел верить во все эти слухи и байки. Особенно после того, как он еще в детстве начал тщательно изучать манускрипты с подробным описанием каждой партии, сыгранной его дедом. В свои 55 Ольгерт III и сам достиг немалых высот в этой игре, но ему хватало мудрости осознавать, что до мастерства деда ему было очень далеко. Тем более, что в отличие от своего славного предка, сам Ольгерт был силен кое в чем другом. Ольгерт был Сангвальдом. Он являлся носителем истинного дара, что достался ему ныне покойной матери, род которой восходил к древнему клану магов крови. Дар у Ольгерда проснулся уже после того, как его отец и мать погибли, так что его обучением и просвещением занималась личная служанка королевы Магда. Сперва после смерти своей госпожи Магда таинственным образом исчезла, но когда проснулся магический дар у молодого короля, она снова появилась. Позднее Ольгерд узнал, что Магда была Виталой. Той самой из древних сказок и легенд, что питалась кровью своих жертв. Оказалось, что Виталы, по сути своей, являющиеся одиночками, в очень редких исключениях могут сосуществовать рядом с Сангвальдами и служить им за плату в виде крови мага. Изучая расположение фигур на доске, король отстраненно размышлял о происходящем в Мейдленде. Уже несколько месяцев в Велиграде ждут аудиенции послы из приграничных городов Бергонии. Ольгерд прекрасно понимал, зачем они прибыли в Кларон и почему именно к нему. За прошедшие 30 лет Ольгерду Третьему удалось не только укрепить свою власть в королевстве, но и присоединить к нему несколько некогда свободных княжеств и баронств. Причем только в одном случае ему пришлось использовать свои легионы. Остальные правители или их преемники присягнули ему добровольно. Вот и сейчас советы бергонских городов пытаются сделать то же самое. С решением Ольгерд не спешил. Впрочем, как и всегда, сперва ему нужно было обдумать все будущие ходы и комбинации. Тем более, что присоединение новых земель было сопряжено с нежелательным конфликтом с королем Вестонии, которому вряд ли понравится действие Кларона. Да, поговаривали, что Карл III при смерти из-за странной раны, с которой не могут справиться все его целители. Но, тем не менее, Золотой Лев покинул Бергонию, не пожелав связываться с Вестонской армией, которую возглавил еще несколько месяцев назад неизвестный Марграф де Валье. Причем Ольгерду, внимательно следившему за происходящим в Бергонии, было прекрасно известно, что эту армию Марграф собрал сам, и что в этой армии вестонцев было меньшинство. Более того, эта армия, не понеся ни одного поражения, победоносным маршем прошла по всей стране. Главный вопрос – как отреагирует этот таинственный Марграф на вмешательство Кларона в дела Бергонии? Ольгерду докладывали, что тот распустил свою армию и, оставшись с небольшим войском, планирует направиться в свою марку. Но что, если Карл прикажет своему вассалу снова собрать эту армию и двинуться с ней на восток? Ольгерд не сомневался в силе своего войска, но также он понимал, что боевые действия, которые начнутся сперва на востоке Бергонии, очень быстро перейдут на территорию Кларона. А это недопустимо. Особенно сейчас, когда старший сын Ольгерда, наследный принц Эдмунд, увел с собой два легиона на восток – чтобы защитить границу от вторжения кочевников. Второй сын Ольгерда, принц Родерик, с одним легионом защищает границу с Бергонией. И еще один легион под командованием младшего принца Альгиса сейчас на юге, где всегда есть риск высадки островных пиратов. Не ко времени прибыли послы, но отказывать им тоже нельзя. Такая возможность, когда земли сами идут в руки, выпадает очень редко. Внезапно от противоречивых мыслей короля отвлекло ощущение знакомых магических эманаций. Ноздри Ольгерда затрепетали, улавливая запах крови. «А ты не спешила», — произнес он глухо, при этом не отрывая задумчивого взгляда от доски с фигурками. «Уже несколько месяцев от тебя ни слуху, ни духу». «Мой владыка, я торопилась, как могла». Из тени в углу кабинета послышался тихий, вкрадчивый голос Магды. «Так торопилась, что успела даже выпить одного из моих подданных», — Хмыкнул король наконец он оторвал свой взгляд от игровой доски и поднял голову после его слов из тени вынырнула гибкая женская фигура закутанная в темный походный плащ король брезгливо скривился от тебя разит каким то коровником прости владыка витала откинула глубокий капюшон и по ее узким плечам рассыпались густые черные волосы а на ее бледном красивом лице играла легкая улыбка не смогла удержаться «Уж больно аппетитным мне показался младший сынишка хозяина постоялого двора». Король снова скривился. «Избавь меня от этих подробностей. Что ты смогла узнать?» «Все подтвердилось, моя владыка», — склонив голову, произнесла Магда. «Глава клана Стригоев уничтожен, причем досталось не только Виславу, но и его ближайшему окружению. На лице короля не дрогнула ни одна жилка. Он молча ждал». Магда же, зная привычку Ольгерда, всегда не перебивая дослушивать доклады до конца и уже в конце забрасывает докладчика вопросами, продолжила. Веслав был одним из старших. Ему наверняка уже за сотню лет перевалило. Это не какой-нибудь новообращенно безмозглый кровосос. Встригоя такой силы, нужно еще постараться прикончить. В черных глазах Магды на короткий миг мелькнула лукавая искра. «Важная деталь». Тот, кто уничтожил Веслава, прежде чем уйти, обезглавил его, а голову забрал с собой. На лице Ольгерда была все та же безэмоциональная маска. Тем временем Магда продолжала. Осматривая логово Стригоев, я почуяла кое-что странное. Это были еле заметные вибрации необычной ведьмачьей волшбы. Между кровососами и местными ведьмами любви никогда не было, но и войны тоже. Мать Ковина и Веслав давно заключили договор о ненападении. Все эти годы договор неукоснительно соблюдался. До этого случая, когда я прибыла в Темнодолье, между кланом Стригоев и Ковином уже была резня в полном разгаре». Магда ухмыльнулась. «Они так самозабвенно накинулись друг на друга. Похоже, за долгие годы как у тех, так и у других накопилось много обид, раз они даже не попытались разобраться в этом деле и начать переговоры. Желая они сохранить мир, они бы обязательно обратили внимание на одну маленькую но очень важную зацепку. Судя по следам ауры и слабому мерцанию эманации маны, оставленных в логове Стригоев, прикончивший Веслава был пришлым, и действовал он в одиночку. Король, сосредоточенно наблюдавший за Магдой, слегка нахмурил лоб. «И да, это была ведьма», — произнесла Витала. «Мое чутье еще никогда не подводило меня. Очень сильная ведьма. В одиночку уничтожить старшего Стригоя и его лучших бойцов», Да еще и на их территории могла только такая. Однако ей все-таки не хватило опыта. Хорошо скрыть свои следы ей не удалось, хотя она явно старалась это сделать. Я сначала подумала, что пришла я специально наследила, чтобы спровоцировать конфликт между Кровососами и Ковином, но потом пришла к выводу, что это не так. Ольгерт приподнял ладонь, и Магда, безошибочно распознав его команду, замолчала. Королю нужна была пауза, чтобы обдумать услышанное. Некоторое время он задумчиво смотрел на игровую доску, где выстроились миниатюрные стрелки, изготовившиеся к стрельбе. Через несколько мгновений, видимо, сделав какой-то вывод, он снова поднял голову и глухим бесцветным голосом произнес. «Продолжай». «Да, мой владыка», — произнесла Магда. Покинув темнодолье, я пошла по ее следу, который привел меня в Буригорье, прямо под стены княжеского терема, но я опоздала. Когда я прибыла туда, погребальный костер с телом князя Яра, а также его жены и сына, уже превратился в пепел». Новость о смерти князя Яра и его семьи не застала короля врасплох. Почтовая птица из Бурегории уже давно прилетела в Велиград. Подробностей в послании не было. Сообщалось лишь, что князь Яр мертв, и что в Велиград уже выехала большая делегация во главе с дядей покойного князя, чтобы преклонить колено перед Ольгердом III и получить одобрение на княжеский венец. Покойный князь Яр был одним из первых, кто присягнул на верность Ольгерду Третьему. Он был верным вассалом и соратником короля, на войско из пяти сотен копий которого тот всегда мог рассчитывать. Впрочем, к новости о его смерти Ольгерд, как и всегда, отнесся лишь как к потере одной из фигур на игральной доске, которую очень скоро можно будет заменить. «Князя и его близких убило какое-то старое и очень сильное проклятие», – озвучивала подробности своего расследования Магда. Мне сказали, что тело князя, его жены и сына были покрыты мерзкими язвами. А еще Яр был обезглавлен. Голову, как и в случае с Виславом, ведьма унесла с собой. Поправив складку своего плаща, Магда произнесла. Князь был сильным вервольфом, но, как мне сказали, обратиться он не успел. Все произошло ночью. Телохранители князя нашли спящими у дверей его почевальни. То же самое произошло с теми, кто охранял княгиню и княжича. Никто ничего не слышал. Магда криво усмехнулась, из-под ее губ показались кончики острых клыков. Во что я, конечно, не поверила. Кто-то все равно должен был что-то услышать. Кроме того, в тереме князя было много защитных рун. Мимо них чужой не пройдет. Но чужой все-таки прошел, потому что ему помогли это сделать. Судя по всему, ведьма смогла договориться с местными первородными. Мне удалось поговорить с несколькими истинами и свиты князя, которые мне рассказали, что испокон веков там жили дримлинги. Князь Яр своим ближним как-то раз даже хвастался, что живет с ними в мире. Ты уверена, что это дело рук той же ведьмы?» Холодно спросил Ольгерт. «Видимо, король уже услышал достаточно. Пришло время уточняющих вопросов». «Да, мой владыка», — ответила Магда. Эманации маны, что я уловила в тереме, ясно говорят о том, что за смертью князя Яра и его семьи стоит та же ведьма, что уничтожила Стригоев. Пришла ведьма договорилась с первородными хранителями того места. Ровным голосом произнес король. Такое разве возможно? Почему ты обратилась к истинам, а не напрямую к первородным? Магда пожала плечами. Поговорить с хранителями того места не получилось. Их больше там нет. Дримлинги ушли. Впервые за все время доклада на лице Ольгерда появилось выражение легкого удивления. «Ушли? Хочешь сказать, дримлинги бросили свою землю?» «Да, моя владыка», — ответила Магда. «Пришла ведьма, которой даже дримлинги помогают, а потом оставляют свою землю». В полголоса проговорил король, глядя задумчиво на доску с фигурами. Затем он поднял голову и произнес. «Твои выводы? Только догадки, моя владыка» ответила Магда и с сомнением в голосе добавила. «Правда, чем больше я узнаю об этой ведьме, тем невероятнее, мне кажется, все происходящее». «Говори», — произнес король, откинувшись на спинку кресла и взяв с игровой доски фигурку шпиона. Неизвестный резчик изобразил его в плаще и с капюшоном на голове. Шпион сидел на корточках, вытянув голову вперед, будто пытаясь заглянуть куда-то. Капюшон слегка сдвинулся, обнажая полумаску, которая скрывала часть лица лазутчика. Сама полумаска была выполнена в форме лисьей морды. Ее уши были слегка заострены, придавая шпиону вид хитроумного обманщика. Маска была украшена тонкими серебряными узорами, имитирующими магическую вязь скрыта. В правой руке шпион держал миниатюрный кинжал, лезвие которого было сделано из серебра и украшено крошечными рубинами, символизирующими капли крови. На поясе фигурки висел мешочек, похожий на те, которые носили маги-алхимики. Ольгерт еще в детстве решил, что в этом мешочке шпион наверняка хранил свои специальные зелья, яды и лечебные эликсиры. «Сперва ведьма уничтожила Веслава», — произнесла Магда. «Затем настала очередь князя Яра, причем обоих убийцы обезглавила. Она явно хотела, чтобы тот, кто расследует эти смерти, связал их, чем я, собственно, и занималась последнее время. И вот что мне удалось выяснить. В первую очередь я задалась вопросом, что могло связывать главу клана Стригоев из Темнодолья и князя Оборотни из Бурегорья. Какие могут быть общие дела у природных врагов, живущих далеко друг от друга, да еще и являющихся представителями разных сословий? И как во всем этом может быть замешана пришлая ведьма? Оказалось, что одно такое общее дело есть. Оно связано с небольшим княжеством Скалигард, а вернее с князем Ратибором. Веслав со своими стригоями помог князю Яру убить Ратибора, после смерти которого с каллигарцем не оставалось ничего другого, как преклонить колено перед победителями. Говорят, что сын и дочь князя Ратибора в тот день тоже погибли, а вот о его жене, княгине Ладиславе, никто ничего больше не слышал. Она как сквозь землю провалилась. Правда, мне удалось узнать кое-что об этой Ладиславе. Магда снова оскалила свои острые клыки. Она была ведьмой. «Когда-то была частью небольшого Ковина, но влюбилась в молодого князя и вышла замуж». «Хочешь сказать, что это та самая Владислава вернулась, чтобы отомстить за мужа и детей?» «Ничего другого мне в голову больше не приходит». Пожала плечами Магда. И Вислав и князь Яр участвовали в нападении на князя. Все происходящее очень похоже на месть, только вот кое-что не складывается». Та Ладислава вряд ли была способна в одиночку расправиться сперва со старшим Стригоем, а потом и князем Яром. Ведьма, которая действует сейчас, намного сильнее той Ладиславы. Но если это все-таки она, мне не терпится узнать, каким образом она обрела столько силы. «Полагаю», — спокойно произнес король, — «раз ты сейчас рядом со мной, значит, ее след привел тебя в Велиград». «Да, мой владыка», — кивнула Магда, — «ее след действительно привел меня сюда». Все указывает на то, что она сейчас в столице. И раз уж даже я не могу ее почуять, ее прячут первородные. Но долго бегать от меня она не сможет. Я знаю, зачем она прибыла в Велиград». «Видимо, ей нужна еще одна голова», — озвучил свою догадку король. «Кто он? Или это она?» «Вы, как всегда, проницательны, мой владыка», — улыбнулась Магда. «Это мать ее бывшего Ковина, старая Родвига. Ольгерд откинул голову на спинку кресла и мельком взглянул на игровую доску, где стояли башни, защищавшие короля. Рядом с королем стояла фигурка мага в темно-синей мантии, в руке которого был длинный жезл. Спустя мгновение на лице Ольгерда Третьего появилось выражение удовлетворения. «Очень хорошо. Не придется бегать за ней по всему материку. Она заинтересовала меня. У тебя все готово?» «Да, мой владыка», — прижав руку к груди, с поклоном произнесла Магда. Никуда она от нас не денется.